Новый просвещенный король постановил, что у него в державе все равны, и отменил закон, данный другим королем, тем, что жил давным-давно. Теперь и евреи, и менониты, и христовые братья должны были служить в армии и защищать свою отчизну с оружием в руках. Но отчизна братьев находилась не среди осушенных прусских болот, а на небесах.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 Всего этого Ахимас не видел, но он видел, припав к щели между досками, как во двор вошел бородатый одноглазый человек в белой косматой папахе с длинным ружьем в руке. Это и был Магома. Одноглазый остановился перед выбежавшими во двор родителями Ахимаса и сказал им что-то, не разобрать что. Потом взял мать одной рукой за плечо, а другой за подбородок и поднял ей лицо кверху. Пелев... Стоял, наклонив львиную голову, и шевелил губами. «Молится», — понял Ахимас. Сара Фатима не молилась, она оскарила зубы и расцарапала одноглазому лицо. Женщина не должна касаться лица мужчины, поэтому Магома вытер с щеки кровь и убил Геурку ударом кулака в висок. Потом убил и ее мужа, потому что после этого нельзя было оставлять его в живых.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 В чулане все равно оставаться было нельзя. Задняя стена занялась, и в щели пополз серый дым. Мать лежала на спине. Ахимас сел на корточки, потрогал синее пятно между ее глазом и ухом. Мать была по виду как живая, но смотрела не на Ахимаса, а в небо. Оно стало для Сары Фатибы важнее, чем сын. Еще бы, ведь там жил ее бог. Ахимас наклонился над отцом, но у того глаза были закрыты, а борода из белой стала вся красная. Мальчик провел по ней пальцами, и они тоже окрасились в красное. Ахимас зашел во все дворы. Там лежали мертвые женщины, мужчины и дети. Всех их Ахимаз очень хорошо знал, но они его больше не узнавали. На самом деле их здесь не было, тех, кого он знал. Он остался один.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 На зубах хрустела земля, и было не слышно, как сзади подкрался хозяин, здоровенный казак в мягких сапогах. Он схватил Ахимаса за шиворот и пару раз ожег на гайк, и приговаривая «не воруй, не воруй». Мальчишка не плакал и пощады не просил, а только смотрел снизу вверх белесыми волчьими глазами. От этого хозяин вошел в раж и принялся охаживать волчонка со всей силы, до тех пор, пока того не вырвало зеленой огуречной массы. Тогда казак взял Ахимаса за ухо, выволок на дорогу и дал пинка. Ахимас шел и думал, что отец-то умер, а его бог жив, и божьи законы тоже живы. Спина и плечи горели огнем, но еще хуже горело все внутри. У быстрой не широкой речки Ахимасу встретился большой мальчик лет четырнадцати. Казачонок нес буханку бурого хлеба и кринку молока.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 Кринка во время драки опрокинулась, и молоко пролилось, но Ахимасу достался хлеб, и этого было достаточно. Он шел по дороге дальше и ел, ел, ел, пока не съел все до последней крошки. Не надо было слушать Бога, надо было убить мальчишку. Ахимас понял это, когда уже в сумерках его нагнали двое верховых. Один был в фуражке с синим околышем, за спиной у него сидел казачонок с расплывшимся от кровоподтека лицом.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 Так в Скировске вроде монашки сироток принимают. Только женского пола. В тюрьму его, Ковальчук, в тюрьму. Завтра с утра и отвезешь. Вот бумаги токовые правлю. Но утром Ахимас был уже далеко. Когда урядник ушел, а стражник лег спать и захрапел, Ахимас подтянулся до окошка, протиснулся между двумя толстыми прутьями и спрыгнул на мягкую землю. Про Скировск ему слышать приходилось это сорок верст на закат. Получалось, что Бога все-таки нет. В скировский монастырский приют Ахимас пришел, переодевшись девочкой. Стащил с белевой веревки ситцевое платье и платок. Главный монахиня, к которой надо было обращаться мать Пелагея, назвался Лией Вельде, беженкой из разоренной горцами деревни Нойсвельд. Вельды — это была его настоящая фамилия, Алией, звали его троюродную сестру, тоже Вельде, противную веснушчатую девчонку с песклявым голосом. Последний раз Ахимас видел ее лежащий навзничь с рассеченным надвое лицом. Мать Велагея погладила немочку по белобрысой стриженной голове, спросила православную веру примешь, и Ахимас стал русским. потому что теперь твердо знал, что Бога нет, молитвы — глупость, а значит, русская вера ничем не хуже отцовской. В приюте ему понравилось. Кормили два раза в день, спали в настоящих кроватях, только много молились, и подол платья все время застревал между ногами. На второй день к Ахимасу подошла девочка с тонким ричком и большими зелеными глазами. Ее звали Женя, родители у нее тоже убили разбойники, только давно, еще прошлой осенью. «Какие у тебя ли глаза прозрачные, как вода?» — сказала она. Ахимас удивился. Обычно его слишком светлые глаза казались людям неприятными. Вот и урядник, когда бил, все повторял. «Чухна!» — белоглазая. Девочка Женя ходила за Ахимасом по пятам, где он, там и она. На четвертый день она застигла Ахимаса, когда он, задрав подол, мочился за сараем. Выходило, что придется бежать, только непонятно было куда. Он решил подождать, пока выгонят, но его не выгнали. Женя никому не сказала. На шестой день в субботу надо было идти в баню. Утром Женя подошла и шепнула. — Не ходи, скажи, что у тебя краски. — Какие краски? — не понял Ахимас. — Это когда в баню нельзя, потому что из тебя кровь течет и нечисто. У некоторых наших девчонок уже бывает. У Кати, у Сони, — объяснила она, назвав двух самых старших воспитанниц. — Мать Пелагея проверять не будет, она брезгует. Ахимас так и сделал. Монашки удивились, что так рано, но в баню разрешили не ходить. Вечером он сказал Жене, в следующую субботу уйду. По ее лицу потекли слезы. Она сказала, тебе нужно будет хлеба в дорогу. Теперь она свой хлеб не ела, а потихоньку отдавала Ахимасу, и он складывал краюхи в мешок.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 — сказал Хасан по-русски с гортанным приклектованием. — Может, Магома увел его с собой? Девчонка пожала плечами. Тогда Хасан задумался и достал из сумки серебряные маниста. — Гостинец тебе, — показал он, — красивые, из самой Шимахи. Поиграйся с ними пока, я пойду попрошусь к на ночлег. Долго ехал, устал, не под небом же ночевать. Он вышел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 перерезать ему горло, как Магома перерезал горло пелефу. Из пистолета стрелять было еще легче. — Никогда не целься, — говорил дядя. — Ствол пистолета — продолжение твоей руки. Когда ты показываешь на что-то пальцем, ты ведь не целишься, но тычешь именно туда, куда нужно. Думаю, что пистолет — это твой шестой палец. Ахимас показывал длинным железным пальцем на грецкий орех, лежавший на пне, и орех разлетался в мелкое крошево.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 Хасан пошел разузнать, что к чему, его долго не было, а вернулся поздно хмурый. Сказал, трудное дело, Магома сильный и хитрый. Трое из тех четверых, что были с ним в немецкой деревне, приехали и пируют вместе с ним. Четвертого, кривоногого Мусу, убили сваны. Теперь вместо него Джафар из Назрана, значит, их пятеро. Вечером дядя хорошо поел, помолился и лег спать. Перед тем, как уснуть, сказал... На рассвете, когда Магома и его люди будут усталые и пьяные, мы пойдем мстить. Ты увидишь, как Магома умрет, и окунешь пальцы в кровь того, кто убил твою мать. Хасан повернулся лицом к стене и сразу уснул. А мальчик осторожно снял с его шеи шелковый зеленый мешочек. Там лежал толченый корень ядовитого ирганчайского гриба. Дядя говорил, что если тебя поймала пограничная стража и посадила в каменный мешок, откуда не видно горы неба, нужно посыпать порошком на язык, накопить побольше слюны и проглотить. Не успеешь пять раз произнести имя Аллаха, и в темнице останется только твое никчемное тело. Ахимас взял шаровары, платье и платок дочки хозяина, еще взял из погреба кувшин с вином и высыпал туда содержимое мешочка.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 Одноглазый посмотрел на своих умирающих товарищей, потом уставился на терпеливо ждавшего Ахимаса. — Ты чья девочка? — спросил Магома, с трудом выговаривая слова. — Почему у тебя такие белые глаза? — Я не девочка, — ответила Ахимас. — Я Ахимас, сын Фатимы, а ты мертвец. Магом ощерил желтые зубы, словно очень обрадовался этим словам, медленно потянул из ножен шашку, золоченную рукоятью, но так и не вытянул, а захрипел и повалился на земляной пол. Ахимас встал, вынул из-под девчоночего платья кинжал и, глядя Магоме в единственный немигающий глаз, полоснул по горлу быстрым и скользящим движением, как учил дядя. Потом опустил